Глава 18. Инцидент с львами и медведем имел место. Инцидент с львами и медведем имел место во время очередного карнавала в честь Каракеос. В первый день устраивали феиры, верки и запускали шутихи, во второй день на площади Синьорье выпустили диких животных. Пространство площади заполнилось быками, буйволами, оленями, медведями, леопардами и львами. Тут же находились конники и пешие, как яносцы. Были ещё и люди, два пары, скрывавшиеся в огромной деревянной черепахе и такого же типа декоразе, которые напали на зверей. Один из нападавших был убит буйволом. В какой-то момент самый крупный из львов вцепился в горло медведя и уже готовился прикончить его, как вдруг ко всему общему измлению на выручку медведю кинулась львица. Она так яростно набросилась на сародича, что тот выпустил свою добычу. Медведь быстро оправился, но всё львиное сообщество стало гнать от себя левицу-спасительницу. Бедняга, потажав хвост, уныло отошла в сторонку и, несмотря на ободряющие крики толпы, так и не напала больше ни на одного зверя. Это странное событие на целые дни и даже месяцы стало предметом живейшего обсуждения среди горожан. Они усмотрели в нём некое предзнаменование. Все сошлись на том, что львица это, конечно же, Каракиос, но не было ясно, кого же в этом поединке представлял лев. Вскоре однако и эта загадка была разрешена благодаря анонимному сочинению, которое быстро стало популярным. Лишь немногие знали, что его автором был никто иной, как впавший в немилость вельможа по имени Никола Макиавелли. В своём сочинении он пояснял, что действия львицы, кинувшейся на защиту чужого от своих сородичей, были продиктованы ее стремлением к всеобщему согласию. «Точно так же, как и в случае с принцессой», — утверждал далее автор, — «она появилась среди нас и приняла нашу сторону за тем, чтобы способствовать примирению доселе враждовавших сторон, но в отличие от львицы, оказавшейся в одиночестве, у принцессы среди медведей есть множество друзей». Благодаря этому сочинению Каракес стали воспринимать как вестницу мира, пожертвовавшую собой ради всеобщего спокойствия. Заговорили о мудрости востока, которой хорошо бы воспользоваться. Правда, услыхав такие речи, Каракиоз отмахнулся от них. Никакой особой мудрости востока не существует, сказала она Аргарии. Люди везде одинаково глупы. После отъезда Каракиоз и Зеркольца Макиев впал в глухую тоску, и в таком состоянии он прожил последующие 13 лет. Сон друзей исчез из его жизни вместе с утратой положения. Слава тоже уже давно перестала манить его, но разлука с самой красотой добила его окончательно. Он, как и прежде, будет продолжать заводить интрижки на стороне, будет посещать певицу Барберу и не только её, а ещё одну особу по соседству муж, который сбежал из дому не попрощавшись. Но и это не приносил ему радости. Макей нередко думал о муже-беглеце и даже прикидывал непоследователь его примеру, и пускай бы домашние считали, будто он умер. Наверное, он так бы и поступил, если бы представлял, что будет делать дальше. Вместо этого все свои знания и опыт он употребил на создание некоего опуса, своего рода зеркала для правителя. Творение получилось столь мрачное, что даже у него самого зародилось опасение, будто оно может не понравиться. И всё же в нём теплилась надежда, что умные мысли окажутся более значимыми, нежели верноподданническое смирение, и будут оценены выше, чем лесть. Он посвятил своё сочинение Джулиано, собственноручно переписал его, а после смерти Герцога переписал вторично, посвятив Лоренцо Медичи. Однако всё это время его неотступно преследовала мысль о том, что красота покинула его навсегда, потому что бабочка не остаётся на ветхом цветке. Макеев взглянул в глаза принцессе, увидел в них своё увидание и понял, что она отлучила его от себя. Это было как смертный приговор. Перед отъездом новоиспечённого генерала и его возлюбленной он провёл с Аргаллией 20 минут у себя в кабинете. "Знаешь", сказал тот, "с самого детства я следовал одному принципу: поступай, как велит судьба, и иди туда, куда она тебя ведёт". Я выжил, потому что понял, чего добиваюсь. Шёл туда, куда вела меня моя звезда, отбросив всё остальное: верность, чувство родины, ощущение своего и чужого. Я думал только о себе самом, всегда, всю жизнь только о себе. Только так, думал я, можно выжить. Но она укротила меня, Макиа. Я знаю, что она собой является, потому что она такая же, как я. Она любит меня до той поры, пока это не перестанет её устраивать. Я хочу, чтобы эта пора не наступила как можно дольше, потому что я люблю её по-другому, люблю любовью бескорыстной, когда благополучие дорогого тебе существа превыше своего собственного. Думаю, ей такое чувство незнакомо. Я готов отдать за неё жизнь, она этого не сделает никогда. Что ж, надеюсь, тебе не придётся умирать ради неё, отозвал Самакие. Твоя жизнь достойна лучшего применения. Несколько минут ему удалось побыть и с ней наедине, если не считать зеркальца, которое, похоже, находилось при ней безотлучно. Он не стал говорить с ней о сердечных делах, это было бы не к месту и прозвучало бы как бестактность. Он заговорил совсем о другом. Это Флоренция, принцесса, и вы будете жить в роскоши и довольстве, потому что флорентийцы умеют жить красиво. Только будьте благоразумны и всегда помните про запасной выход. У вас всегда должны быть на готове план и способы бегства, ибо когда Арна выходит из берегов, все, у кого нет лодок, тонут. Он выглянул в окно. Вдалеке за пашней, где трудился один из его арендаторов, виднелся красный купол кафедрального собора. На низкой каменной ограде замерла пригретая солнцем ящерица. Звонким ручейком лилась откуда-то песенка золотистой ивы. Тут и там возвышались живописные купы кипарисов, каштанов и разлапистых сосен. Высоко в небе кувыркался то взмываясь ввысь, то кружа над землёй орлик торжество вечной красоты природы. Тюрьма, подумал Макье, а вслух сказал: для меня увы, запасного выхода нет. После того дня он стал писать ей письма, хотя ни одного так и не отправил. Перед тем как умереть, ему довелось увидеть её всего однажды. Зато Ага, которого не выслали из города, виделся с ней регулярно. Раз в месяц она милостиво принимала его в расположенном рядом с большим салоном и волгиным зале, названном так из-за расрисованных этими птичками стен. По узкому переулку он доставлял к заднему входу повозку с бочонками вина, но сам никогда этим входом не пользовался. По такому случаю он всегда облачался в свое лучшее парадное платье, оставшееся от прежних фривен, и важно шествовал с букетом в руках по веа Порторосса, словно престарелый ловелас, идущий на свидание. Когда-то золотые, а ныне седые волосы едва прикрывали его лысину. Ога видел по её глазам, хотя она всечески старалась это не показать, что вид у него немного комичный, но не обижался. Он никогда не просил её ни о чём, зато у неё возникла к нему просьба, которую ему предстояло держать в тайне. Вы сделаете кое-что для меня, спросила она. Всё, что пожелаете, ответил он. О том, что это была за просьба, знали лишь Иволги на стенах до зеркальца. Итак, Джульана Медичи отдал Богу душу. Правителем Флоренции, как и ожидалось, стал его племянник Лоренцо, и ситуация мал-помалу стала меняться к худшему. Правда, в первые три года перемены были почти незаметны. Лоренцо нуждался в Аргалье не меньше дяди. Именно Аргалье возглавил войско Флоренции в сражении с герцогом Урбина, Франческо Морея, которого Лев X решил предать. В период изгнания Медичи никто иной, как Франческо Морея, дал им приют, но теперь им захотелось отнять у него область Урбина. Франческо пользовался большим влиянием. У него было хорошо обученное регулярное войско, и Аргальи с его янычарами потребовались 3 недели, чтобы одержать верх. В этой кампании он потерял 9 лучших и самых верных своих янычар, пол также 11 из 4 швейцарцев Д'Артаньян, и остальные трое были безутешны. После решающего боя Аргалья разбил наголову отряды мятежных сторонников Франческо в Анконе. Это принесло Аргалье такую популярность, что Лоренцо не осмелился выступить против него в открытую. Как раз в это время Макиа всё же решился послать Лоренцо свой труд. В ответ полное молчание. Ни слова благодарности, ни похвалы, ни хулы, ни даже извещения о том, что его opus получен. Его не нашли среди бумаг после смерти Лоренцо. Злые языки болтали, будто получив сочинение Макеавелли, Лоренцо с презрительным смешком небрежно его отбросил, сказав. «И такое ничтожество еще собирается учить правителя, как ему преуспеть! Не иначе, как мне следует зазубрить, это наизусть!» Раздался взрыв угодливого смеха, но он тут же затих, когда Лоренцо мстительно добавил. Если когда-нибудь кто-то и вспомнит этого, как его там, Никола Мандрагору, то, разумеется, не как мыслителя, а как уличного комедианта». Намек на комедию Мандрагора, написанную Николу Макеавелли в 1518 году. Придворные снова захихикали. Ага слышал эту историю, но по доброте своей не стал передавать другу, и потому Маке еще в течение нескольких месяцев продолжал надеяться, что ему ответят. Когда же ему стало ясно, что никакого ответа не будет, его душевное состояние начало стремительно ухудшаться. В свою маленькую книгу он отложил в сторону и больше не пытался её публиковать. Весной 1519 года Лоренцо наконец решил, что пришла пора действовать. Он начал с того, что отправил турка Аргалью в Ломбардию с тем, чтобы вытеснить оттуда французов. В провинции Бергамо Аргалье предстояли бои с войсками Франциска I. В его отсутствие Лоренцо устроил турнир на площади Санта-Кротча, причем программа «Праздника до мелочей» была копией того, на котором старший Джулиано Медичи вышел вперед со знаменем в честь Симонетта Веспуччи. Надписи «Несравненная» красовалась на нем и в этот раз. «Я посвящаю этот праздник», — громко возгласил Лоренцо, «Нашей королеве красоты Анжелики, принцессе Индии и Катая». Лицо Каракиоса оставалось бесстрастным. Она не бросила ему, как требовало обычаи, ни шарф, ни платка, а то нежнее ещё щеки Лоренцо залила краска гнева. Соревнующихся было 16, все солдаты, оставленные для охраны города. Предполагалось вручение двух премий: парчёвого кафтана и слитка серебра. Герцог не стал участвовать в состязаниях. Он сел рядом с Каракиосом и молчал до самого окончания состязаний. После игр в палаццо Медичи был устроен ужин. Угощение было самое изысканное: павлины, фазаны из Чьявенны, куропатки из Тосканы и устрицы из Венеции. Была макаронная запеканка на арабские манеры с кардамоном и сахаром, блюда из свинины из уважения к почётной гостье не подавались. Десерт состоял из айвового варенья из Аредже, сиенского марципана и свежего сыра. Украшением стола служили груды ярких помидоров. После угощения, по обычаю, описанному в пире Платона, настала очередь чтения от и стихов о любви. В заключении этой части праздника выступил сам Лоренцо. Он процитировал отрывок из того же пира. «Умереть друг за друга готовы одни лишь любящие, причем не только мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкистида, дочь Пелия». Она одна решилась умереть за своего мужа. Произнеся эти слова, Лоренцо, с трудом державшийся на ногах, тяжело поплюхнулся рядом с Каракёс. "Почему вы в разгар такого приятного праздника вдруг заговорили о смерти?" спросила она и была поражена нарочитой грубостью его ответа. Он быстро пиенил, а в этот вечер пил особенно много. "Смерть, дорогуша, может оказаться гораздо ближе, чем кажется. И как знать, на какую жертву вскоре предстоит пойти тебе самой?" В ней всё замерло. Она поняла, что сейчас из уст этого похотливого мальчишки с ней будет говорить сама судьба. Перед тем, как завянуть, произнёс он. Цветок теряет аромат, и ваш аромат, мадам, слабеет день ото дня, не так ли? Он говорил безапелляционно. Теперь мало кто слышит сопровождавшую ваше появление музыку высших сфер. Уже нет сведений о чудесных исцелениях, так же как и об излечении от бесплодия. Не ваши самые доверчивые сторонники, не бедняки, питающиеся лишь хлебом и травами, помогающими заглушить голод, не даже нищие бродяги, подбирающие отбросы, а чего им каждую ночь являются демоны, никто из них больше не верит в ваш чудесный дар. Ваши чары, ваш чувственный аромат, способный свести с ума любого, куда всё это подевалось? А? Похоже, даже самая красивая женщина утрачивает своё очарование, скажем так, с возрастом. Корачёз было всего 28, но истощение обнаруживало себя в заострившихся чертах лица, в раздражительности. Варенца безошибочно догадался о причине этих изменений и сейчас бросил ей обвинение прямо в лицо. Может, у вас ещё на родине что-то пошло не так, громким шёпотом сказал он. И что же? 6 лет вы во Флоренции, и до этого ещё неизвестно где, а у вас всё ещё нет детей. Люди задаются вопросом: Врачующий не может встать себя сам? Разве такое бывает? Каракес сделала попытку встать, но пальцы Лоренцо сомкнулись на её запястье. Как думаешь, долго ли твой защитник останется при тебе, если ты не родишь ему сына? Конечно, при условии, что он вернётся из похода живым, небрежно добавил Лоренцо. В этот момент ей стало ясно, Кто-то один или группа близких ораги людей собирается предать его в обмен на определённые милости, которые несомненно обернутся потом для заговорщиков либо ножом под ребро, либо публичной казнью. Одно предательство всегда влечёт за собой другое. Вам никогда не убить его, пока вокруг него верные люди, неуверенным голосом произнесла она, но в тот же миг пред её глазами пророчески возникло лицо Серба Константина. Что ты пообещал ему? воскликнула она. Чем ты мог соблазнить его, чтобы он совершил подобную низость после стольких лет дружбы? Лоренцо наклонился ниже и зло прошептал ей в самое ухо: "Всё, что пожелает". Это означало только одно: Константина подкупили ею. Он столько времени находился рядом, что возмечтал о большем. Этим его и купили. Она проклятие для Аргалье. Он не посмеет, вырвалось у Каракеос. Лоренцо ещё крепче сжал её руку. Но это не значит, что он дождётся награды, когда совершит задуманное, прошептал он. Каракеос поняла, что от судьбы не уйти. Предположим, янычара вернётся с мёртвым телом своего командира, продолжал он. Трагедия, что и говорить. Его похоронят со всеми воинскими почестями и будет объявлен тридцатидневный траур. Предположим далее, что к тому времени, получив известие о его гибели, вы, ваша фрейлина, соберете пожитки и переселитесь с Виа-Порто-Роса на Виа-Ларго, чтобы не остаться одной в столь горестный час. Вы станете моей почетной гостьей. Только представьте, какую расправу я ученю над тем, кто предательски убил вашего возлюбленного, спасителя Флоренции и моего лучшего друга. Можете придумать для него любые муки. Я обещаю, что до того, как испустит дух, он испытает их все. заиграла музыка. Пришло время для танцев. Ей предстояло танцевать по ванну с убийцей своих надежд. «Я должна подумать», — сказала она. «Конечно, но думайте быстро, а пока вас уже сегодня ночью доставят ко мне, чтобы вы заранее уяснили, что вас ждет». Она остановилась и повернулась лицом к нему. «Мадам», — требовательно сказал он, протягивая к ней руки, и она продолжила танец. Вы, принцессы из рода Темирлана, вам ли не знать, как устроен мир? проговорил Лоренцо между двумя фигурами пованны. Той ночью вполне убедительно доказав, что понимает, как устроен мир, принцесса по возвращении к себе сказала подруге: "Что сделано, то сделано, Анжелика". "Значит, теперь Анжелика", отвечала ей зеркальца. "Нам нужно быть готовыми прощаться с жизнью". Для них эта фраза давно служила паролем. Она означала что настала пора двигаться дальше, отбросить одну жизнь и найти для себя новую, задействовать план бегства и исчезнуть. Чтобы осуществить план спасения, Зеркольцу предстояло облачиться в плащ с капюшоном и, дождавшись, когда город заснёт, выскользнуть через задние двери и по узкому переулку за палаццо Коки дель Неро пробраться на другой конец города в квартал Онье Санти и отыскать там Аго Веспуччи. К её удивлению, Кара Киос покачала головой. «Мы не уедем, пока мой муж не вернется целым и невредимым». Черногласка не обладала властью над жизнью и смертью. Впервые в жизни она уповала на силу, которой не доверяла никогда. На силу любви. На следующий день из Арна ушла вся вода. По городу поползли слухи, что Лоренцо Медичи смертельно болен, и хотя никто не смел говорить об этом громко, все знали, что это мор богалика, иначе говоря, сифилис. Отсутствие воды в реке сочли за дурное предзнаменование. Врачи не отходили от Лоренцо, но со времени появления в Италии 23 года назад эта болезнь унесла столько жизней, что мало кто надеялся на его выздоровление. Как обычно, одни винили в этой болезни французских солдат, другие считали, что её привёз из моря Христофор Колумб, но Каракёс не обманывала себя. Это произошло раньше, чем я рассчитывала, сказала она зеркальцу. Подозрение пойдёт на меня. Теперь это всего лишь вопрос времени. Многие моё замечание показалось бы нелепым, как свидетельствуют позднейшие заключения медиков у Каракёс ни до того, ни после не было сифилиса. С другой стороны, никто не подозревал, что Лоренцо был заражён дурной болезнью, и внезапное проявление её в самой что ни на есть злой качественной форме давало пищу для слухов. Всё это вызывало подозрения, а в подобных случаях требовалось срочно найти виновного или хотя бы козла отпущения. И неизвестно, как бабернуло бы дело, не возвратись Тура Коргалье живым. В ночь накануне его возвращения она долго не могла заснути, но когда всё же уснула, увидела во сне сестру. Та сидела в золотом карастом с золотом шатрен на ковре золотисто-синей каймой и такого же цвета алмазом в центре. Сидела она перед мужчиной в одежде из кремового шёлка, на плечах у него была зелёная с розовым шаль, на голове голубой с белым, тканый золотом тюрбан. "Я твой брат Бабур", сказал незнакомец. Она взглянула на него, но не признала в нём брата и сказала: "Я так не думаю". Тогда мужчина обратился к другому, сидевшему чуть поодаль. "Но «Ну скажи, кукулташ, кто я?" "Господин мой ты, Захиредин Мухаммад Вабур, и это так же верно, как то, что мы сейчас в Кундузе", а Ханзада сказала. "Почему я должна верить ему больше, чем тебе? Я не знаю никакого кукулташа". Брат и сестра так и остались сидеть друг против друга, но больше не разговаривали. Ее окружили прислужницы, его воины с копьями и луками, лица их ничего не выражали. Женщина не признала брата, она не видела его десять лет. Даже во сне Кара Кёс поняла, что сама как бы незримо присутствует в каждом из участников этой сцены. Она и оторванная от семьи сестра, которой по тропам любви и воспоминаний уже не суждено найти дорогу к родному очагу. и её брат Бабур, поэт и деспот, человек способный в один и тот же день рубить головы и вдохновенно воспевать денистую лощину, человек, не имевший куска земли, который мог бы назвать своим, всё ещё скиталец, то победитель, то побеждённый, то властелин Самарканда и Кондагара, то беглец. Бабур вечным чаящийся, не знающий покоя. Каракес была ими обоими. Она была кукулташем. прислужницы, солдаты. Это тоже была она. Покинув свое тело, она словно парила, бесстрастно наблюдая со стороны и за самой собой, одновременный субъект и объект наблюдения, и лицо, и его зеркальное отражение. Вдруг разом все переменилось. Ткани и занавеси шатра сменил красный камень. Все, что зыбко колыхалось и двигалось, приняло отчетливые, строгие формы. Теперь перед ней был дворец из красного камня на высоком холме и водоём, прямоугольный водоём невиданной красоты. А посреди него, на каменном возвышении, возлежал её брат Бабур. Богатства его были несметные. Стоил ему захотеть, и он мог бы со лёгкостью осушить пруд и наполнить его золотыми солитками, и каждый взял бы оттуда сколько захотел. Нет, это не её брат. Это был человек, которого она не узнавала. «Я видела будущее», — проснувшись, сказала она зеркальцу. «Будущее высечено в камне. Наследник моего брата могуществен и богат. Мы с тобой вода, мы испаримся и исчезнем, как дым, но будущее, оно сулит богатство и славу. Оно застыло в камне». Что ж, она дождется его прихода, и тогда, тогда вернет себе прежнюю жизнь. У нее получится то, что не удалось Ханзаде. Уж она-то узнает своего императора». Владыку вселенной сдерживать свои эмоции караокес научилась давно, а с того момента, как её доставили в личные покои Лоренцо II, она вообще запретила себе чувствовать. Он совершил то, к чему стремился, то же самое сделала и она, причём абсолютно хладнокровно. Такой же спокойной вернулась она домой в палаццо Коки дельнеро. Зеркольца металась по комнатам, поспешно укладывая их вещи в большие коссоны, сундуки, обычно предназначенные для приданого невесты. Несмотря на отказ принцессы бежать немедленно, она хотела, чтобы к быстрому отъезду было уже всё готово. Каракес встало у открытого окна. Легкий бриз доносил до её ушей обрывки разговоров, и вскоре она услышала слова, которые и ожидала услышать. Они означали, что дольше оставаться в городе опасно. И всё же она медлила. Ведьма, она его околдовала. Она легла с ним и наслала на него порчу. До того он был здоров. Это колдовство, это она наградила его дьявольской хворью. Ведьма, ведьма, ведьма. К тому времени, когда отряды флорентийской милиции торжественным маршем приблизились к стенам города, Лоренцо II уже умер. В бою при Чезана-Бергамаско флорентийцы одержали решительную победу, несмотря на временный шок, вызванный попыткой нападения серба Константина на их доблестного командующего в самый разгар сражения. Константин с шестью сообщниками трусливо атаковал с тыла. Первая пуля попала Аргалье в плечо и выбила его из седла, что, собственно, и спасло ему жизнь. Вокруг упавшего лошади сбились в кучу, и это не позволило предателям сразу до него добраться. Три оставшихся в живых швейцарца тотчас устремились на выручку своему командиру, и после жестокой рукопашной схватки порядок был восстановлен. Константин остался лежать на поле боя, пронзённый копьём, но пал и Ботта. К ночи французов обратили в бегство, но эта победа не принесла радости Аргалье. От его верной сотни в живых осталось менее 70 человек. Приближаясь к городу Они увидели везде огни, подобно тому, как это было в день избрания папы Римского, и чтобы выяснить, в чём дело, Аргальи отправил вперёд гонца. Тот вернулся с вести, что Лоренцо мёртв и что взбудораженные толпы винят в случившемся Каракёс. Говорят, будто бы именно она наслала на него заклятие такой силы, что смертельная болезнь, начав с гениталий, накинулась на него как дикий зверь и сожрала за одну ночь. Аргалье поручил Отта, одному из двух оставшихся в живых швейцарцев, быстрым маршем сопровождать отряды милиции в казармы. Сам же с Клота и янычарами, не обращая внимания на боль в плече, понёсся со скоростью ветра к палаццо Кокидельнера. А ветер в ту ночь и вправду достиг ураганной силы. На всём пути им попадались вывернутые с корнем оливы. Он играючи поднимал в воздух стволы дубов и каштанов, и чем ближе они подъезжали, тем слышнее становился глухой гул. Ошуметь флорентийцы умели и любили, но в этом гуле не слышалось радости. Скорее он напоминал вой обезумевшей волчьей стаи. От чародейки до ведьмы, поистине, всего один маленький шажок. Ещё вчера её считали неофициальной святой, покровительницей города, сегодня же у её порога бушевала разъярённая толпа. Выход в переулок всё ещё открыт для нас, Анжелико, сказала зеркальце. Нет, будем ждать, ответила Каракес. Она сидела на жёстком стуле у окна в парадном зале и краешком глаза, стараясь оставаться невидимой, следила за происходившим на улице. Но вот она услышала стук копыт и поднялась. Он здесь, выговорили её губы. Так оно и было. Аргалье прибыл. Перед Коки дельнеро ве апорта росса расширялась, переходя в небольшую площадь, образованную с одной стороны дворцом семейства Давицы, а с другой увенчанным башенками домом Фарези. Аргалий и его янычары на подъезде к площади встретила толпа охотников за ведьмами, но перед вооружёнными людьми они расступились. Когда небольшой отряд подъехал к воротам, янычары оттеснили собравшихся, и лишь так до ворот открылись. "Зачем ты защищаешь эту ведьму?" крикнул кто-то из толпы. Аргалий даже не обернулся, и тот же голос крикнул: "Ты у кого на службе, кандатьер? У народа или у своей похоти? На чьей ты стороне?" на стороне города его несчастного герцога или на стороне этой дряни, которая наслала на него болезнь. И тогда, рывком развернув лошадь к толпе, он крикнул: "Я служу ей одной! Служил, служу и буду служить. Понятно?" Оставив клоты и честь инычар с наоруже, он в сопровождении 30 всадников въехал во внутренний двор. Люди спешились и бросились к колодцу, и молчаливый дворец наполнился шумом. Ржаньем лошадей, звоном доспехов, криками отдававших приказы и тех, кто их исполнял. Засветили слуги с прохладительными напитками для людей и кормом для лошадей, и Каракёс, словно внезапно очнувшись от долгого сна, вдруг осознала всю меру опасности. Она стояла на площадке лестницы, выходившей во внутренний двор, а Аргалий смотрел на неё снизу. Он был бледнее смерти. "Я знала, что ты останешься жив", проговорила Каракёс. Про его рану она не упомянула. И ты тоже должна жить. Толпа у ворот растёт, сказала Аргалье, и не обмолвился ни словом о боли в правом плече и о жаре, который волнами расходился по всему телу. Не сказал, как застучало его сердце, когда он на неё взглянул. После долгой езды у него кружилась голова. Несмотря на бледность, кожа у него пылала. Он не произнёс слова "люблю". В последний раз в его мозгу промелькнуло сомнение в том, стоило ли тратить свою любовь на женщину, которая позволяет себя любить, пока это нужно ей. Он отбросил все колебания. Единственный раз в жизни он позволил женщине овладеть собой и уже этим одним был счастлив. Задавать сейчас себе вопрос, заслуживает ли она его любви, не имело смысла. Его сердце уже давно ответило за него. Ты защитишь меня, сказала она, ценой жизни. ответила Аргалия. Он почувствовал лёгкий озноб. Когда в битве при Чезана Бергамаска его настигла пуля, то вслед за горечью от предательства Константина его посетили неожиданные мысли. По сути дела, его застали врасплох точно так же, как на поле битвы при Чулдыране он сам поступил с шахом Исмаилом. Пуля всегда сильнее меча. Эпоха мушкетов и лёгкой в передвижении артиллерии не оставляла шанса для рыцаря с мечом и в доспехах. Такие как он, Аргалия, остались в прошлом. Он заслужил свою пулю. Когда приходит новое, старое обречено на смерть. У него по-прежнему кружилась голова. "Я не могла уехать", сказала она, и в её тоне было недоумение, словно она открыла для себя что-то новое, ей абсолютно не свойственное. "Но сейчас тебе пора", выговорил он, часто дыша. Они не бросились навстречу друг другу, не обнялись. Она вернулась в дом Нашла зеркальце и произнесла сакраментальную фразу. Теперь, инжелика, давай готовиться к смерти. Ночь пылала пламенем. Бесчисленные языки огня вздымались к звёздному небу. Было полнолуние. Огромная багровая луна висела низко у самого горизонта, напоминая свирепый красный от ярости глаз божества. Герцога не стало, и городом правили слухи. Согласно им, Папа объявил Анжелику грязной шлюхой и убийцей, и уже послал в город одного из кардиналов для наведения порядка и расправы с распутной девкой. В народе ещё была жива память о сожжении трёх главных плакальщиков: Джераламоса Ваноролы, Доменико Буан Вичини и Сильвестра Маруфи. И теперь нашлись такие, которым не терпелось снова втянуть нас в дрянь и запах плавищейся человеческой плоти. К полуночи толпа у дворца выросла втрое. обстановка обострялась с каждой минутой. В окна дворца полетели камни. Горстка янычар под командой швейцарца Клота еще сдерживала натиска, но даже янычары когда-то устают, к тому же среди них были раненые. Перед рассветом, когда толпа вроде бы чуть поутихла, пришло грозное известие. Отряды флорентийской милиции, введенные в заблуждение неподтвержденными сведениями о том, что папа будто бы проклял Анжелику, покинули казармы и и направляются на вея Порто-Росса, чтобы присоединиться к толпе охотников за ведьмой. Узнав об этом, Клотто понял, что теперь все его братья уже мертвы, и решил, что настала пора присоединиться к ним и ему. «За швейцарцев!» — вздревел он, и с мечом в одной руке и ядром, утыканным шипами на длинной цепи в другой, врезался в толпу. Янычары глянули на командира с изумлением. У собравшихся людей кроме камней и палок другого оружия не было, но клотто уже ничто не могло остановить. Кровавый туман застилал ему глаза. Люди падали и гибли под копытами коня, и захваченная вразплох, обезумевшая от страха толпа подалась назад. Затем, однако, наступил странный момент, который временами решает судьбу целых наций. Ибо когда у народа пропадает страх перед военной силой, это меняет картину мира. Внезапно толпа замерла, и Клото, уже в очередной раз занесший меч, понял, всё кончено. Янычары ко мне! Успел лишь крикнуть он, и в тот же миг раздался рёв тысячи глоток. Солдат накрыло словно морской волной, тысячи кулаков, тысячи рук хватали, били, осыпали их градом камней. Люди, как кошки, бросались на всадников и стаскивали их на землю. Одни гибли, но на их месте появлялись сотни других. Скоре все янычары оказались на земле, а горожан становилось всё больше. Они душили, давили и топтали уже мёртвых, пока под их ногами не оказалось сплошное кровавое месиво. Толпа расступилась, когда к палаца Коки дель Неро прибыла милиция. Но к тому времени из янычар в живых уже не осталось ни одного. Это парами павших пытались разбить три большие дубовые двери дворца. Меж тем, во внутреннем дворе Аргалии и его люди на конях и в полном вооружении замерли, готовые принять свой последний бой. Самое постыдное, подумал Аргалия, погибнуть от рук тех, которыми командовал. По крайней мере, этот позор мне не грозит. Мне есть чем гордиться. Верные товарищи останутся со мной до последней минуты. Но мысли о позоре и славе тут же пропали. Для Каракеос настало время исчезнуть, и нужно было прощаться. «Как хорошо, что Черни ума не хватает», — сказала она. «Иначе Зеркальцу и Ага не удалось бы пробраться по аллее к заднему входу. Как хорошо, что я послушалась совета твоего, Никола, иначе у нас не было бы плана спасения, не было бы ни повозки, ни лошадей, ни пустых бочек, чтобы спрятаться». «С самого начала нас было трое», — медленно проговорил он. «Антонина Аргалья, Никола Макея и Агастина Веспучча. Нас трое и теперь в самом что ни на есть конце». У Макиавы получите самых быстрых лошадей. Уходите. Он весь горел. Рана болела нестерпимо, а озноб сотрясал его тело, конец был близок. Долго ему на лошади не удержаться. Она всё ещё медлила и вдруг сказала: "Я тебя люблю. Умри за меня". "И я тебя. Я уже умираю, но умру за тебя. Я никого не любила так, как тебя. Умри ради меня. Ты любовь всей жизни моей". «Жизнь покидает меня, но вся, что еще есть, твоя». «Позволь мне остаться, отдай меня, и все успокоятся». И в ее голосе прозвучало изумление от того, что она решилась такое предложить. Позволила себе это почувствовать и сказать. «Поздно», — отозвался он. Последний бой неустрашимых и окончательных разгром во время бунта на авиапорта Роса произошел во внутреннем дворе палаца Коки-дель-Нера, впоследствии получившего название «Кровавый дворец». Ко времени окончания боя ведьма и ее пособница давно были в пути, и когда об их бегстве стало известно, гнев толпы внезапно иссяк. Люди, словно пробудившись от страшного сна, потеряли вкус к убийству. Они пришли в себя. Это была уже не взбесившаяся масса, а сборище горожан, где каждый на особицу. Они стали понуро расходиться, испытывая стыд за пролитую кровь. Сбежал и ладно, сказал кто-то. Никто не кинулся в догонку. Осталось одно чувство стыда засадеенное. Когда посланик папы прибыл в город, дворец уже стоял запертый с опущенными шторами, на его дверях красовалась муниципальная печать. И более 100 лет он был необитаем. Грудь потерявшего сознание от заражения крови Аргалии пронзило предательское пико флорентийского милиционера, и это ознаменовало конец эпохи великих кандатьеров. Река Арно, словно под действием проклятья, оставалась без воды целый год и ещё один день. "Выходит, у неё не было детей?" "Как это прикажешь понимать?" вопросил рассказчик Акбар. "Я ещё не закончил", был ответ. Начало светать, когда Никола увидел вдалеке повозку, гружённую бочками сага вместо кучера. Он понял, что ловлю дроздов придётся отложить до другого раза, поставил на место клетки и направился в конюшню. Он едва ли мог позволить себе такой щедрый подарок, как пара лошадей, но решился на этот шаг без малейшего сожаления. Как знать, может, благодаря именно этому поступку его имя запомнится людям. Запомнится как имя человека, который помог спастись от преследователей принцессе из славного рода Темерлана, прозванной Флорентийской чародейкой. Выходя из дома, Никола крикнул жене, чтобы немедленно спустилась и приготовила запас еды и вина для долгого пути. По его голосу Мрет догадалась, что случилось нечто чрезвычайное. Она вскочила с постели без слову упрёка, хотя кому понравится, когда его будет посреди ночи да ещё таким бесцеремонным образом? Ага с грохотом подкатил ко входу. Он тяжело дышал, вид у него был испуганный. Маке вопросительно вскинул брови. Вместо ответа Агастина Веспучи ребром ладони резко провел по горлу. От волнения, от горя и страха из глаз его брызнули слезы. — Да откупырьте же бочки, наконец! — крикнула Мариэта. — Они, наверное, там все побитые и еле живые. Ага сделал все возможное, чтобы облегчить беглянкам переезд. Набросал в бочке подушек, устроил с боков подъемные дверцы, просверлил дырки, чтобы легче дышалось. Однако, несмотря на принятые меры, обе женщины выглядели неважно, с опухшими красными лицами и все в синяках и царапинах. Они с благодарностью приняли из рук Мариетты воду, но от пищи отказались. Тряска не прошла для них бесследно. Затем они попросили отвезти их туда, где можно было бы переодеться, и Мариетта проводила их в хозяйскую спальню. В руках у зеркальца была небольшая сумма, и когда, спустя полчаса, они вышли, то уже были одеты как мужчины. В короткие туники, у каракёса она была красная с золотом, у зеркальца синяя с белым. В штаны из плотной шерсти и высокие замшевые сапоги. Төлью перепоясывали ремни, у обеих волосы были коротко острижены и скрыты под плотно облегающими головными шапками. При виде туга обтягивающих бедра штанолн, Мриет лишь охнула. но удержалась от каких бы то ни было замечаний только спросила не желают ли они всё же перекусить перед дальней дорогой они ответили отказом хотя и поблагодарили хозяйку за провизию хлеб сыр и холодное мясо после чего вышли из дома макия и ага уже ждали их ага снова занял место кучера Бочек в повозке уже не было, зато там стояли два сундука и ещё одна большая сума, где были сложены пожитки Ага и все деньги, которые ему удалось собрать, плюс несколько чеков на значительные суммы. "В Гену я смогу обменять их на деньги", произнёс он, преданно глядя на каракес. "Вам нельзя путешествовать одним". Она посмотрела на него широко раскрытыми глазами. "Значит ли это?" произнесла она. Что предвидит наши трудности, вы готовы без раздумий и проволочек бросить свой дом, свои дела, свою привычную жизнь и отправиться с нами навстречу неизвестности, где нас подстерегают, возможно, ещё большие опасности?" он кивнул. "Да, я готов. Тогда с этой минуты мы принадлежим вам", сказала она и взяла его руки в свои. Макиа стал прощаться. Сначала нас было трое: Антонина Аргалия, Никола Макиа и Аго Виспуччи. сказал он старому другу. Двое любили путешествия, третий всему миру предпочитал свой родной город. И вот теперь один ушёл навсегда, а другой всё равно что в тюрьме. Мои горизонты сузились до размеров этой фермы, и на истории моей жизни скоро можно будет поставить точку. Ты же мой Аг, мой милый домосед, готовишься отправиться на поиски нового мира? Закончив свое краткое напутствие, он положил на ладонь Ага три сольди со словами «Возьми, я был тебе их должен». Перед тем, как повозка и два всадника скрылись за поворотом, рассветные солнечные лучи тронули посидевшие, редкие волосы на голове Ага и на несколько мгновений его голова снова стала золотой, как в детстве, когда он и Макея впервые отправились на поиски знаменитого корня Мандрагоры. Сначала в дубовую рощу Кафаджа, родовое поместье семейства Никола, потом в долину около монастыря Санта-Мария-дель-Импронетте и даже в лес возле замка Бибионне.